Глава третья. Николай и Марго признались, что приехали ненадолго. Дело вдруг навалилось выше крыши. Но все же прошли во двор дома моих родителей. С нескрываемым любопытством огляделись. Заявили, что с удовольствием выпьют со мной по чашке чая. Снова скрипнула калитка. Вслед за нами во двор пришла Лена Котова. Не сдержал любопытства. Они с Марго улыбнулись друг другу. Обнялись, будто давние подруги. Николаю Уварову Лена пожала руку. Коля отвесил ей комплимент. И тут же поспешил к своему мотоциклу. Вернулся от него с тремя бутылками коньяка. Вручил их мне в качестве гостинца. Леня поручил приготовление чая. В нашей летней кухне Котова хозяйничала уже не в первый раз. Она охотно приняла роль хозяйки. Усадила гостей за стол под навесом. От моего предложения по 50 коньяка. Николай решительно отказался. Я тут же припрятал его подарки для вечерних посиделок с отцом, пока коньяк не заприметил Артурчик. Котова расставил на столе чашки, а вскоре принесла из летней кухни и парящий чайник. До начала чайной церемонии мы с Николаем обсудили хозяйственные вопросы. Чем мои родители подкармливали кусты малины? Каким мы ожидали урожай яблок? — Ну, рассказывайте, — велел я, когда мы вчетвером уселись за стол, придвинули к себе чашки с чаем, и дружно протянули руки к вазе с песочным печеньем. — Мы сегодня еще затемно выехали, — сказал Николай. Но его перебила Марго. — Коля! — тихо сказала она. — Ты Сергею Леонидовичу про звонок в сельсовет расскажи. Маргарита Лаврентьевна погладила Николая по плечу. Уваров растерянно моргнул, улыбнулся. — Точно! — произнес он. — Совсем забыл. — Да. Меня вчера вечером с работы дернули. В сельсовет позвали. Коля рассказал, что вчера в сельсовет позвонили из Новосоветска. Некий капитан Заречинский из Комитета государственной безопасности СССР. Уварову Заречинский представился моим хорошим другом. Он сообщил Коле, что выполнил мою просьбу. Пояснил, что я доверил ему организацию развода Рамазановых. Заречинский отчитался Коле, что очередное задание по бракоразводному процессу Марго перенесено на завтра. Сообщил что задействовал свои связи в Москве. На днях оттуда позвонили первому секретарю горкома и велели разобраться. — Я сперва ему не поверил, — заявил Уваров. мда да Он поведал, как они с Марго обсудили сложившуюся ситуацию. Звонок незнакомого капитана из КГБ их насторожил, а Маргариту Лаврентьевну еще и испугал. Но вечером Коля и Марго посовещались, пришли к выводу, что Зареченский их не обманул потому что в деревню все еще не нагрянул Найлер Рамазанов, который вряд ли бы дал своей жене время сменить укрытие. Да и о моем обещании Николай не забыл, хотя он и удивился, что я не сообщил о своих успехах лично. Капитан КГБ пообещал, что встретит Николая и Марго перед заседанием суда и проследит, чтобы не возникли недоразумения. Уваров и Рамазанов решились на поездку. Недоразумения на заседании суда и после него не возникли. В разговор вклинилась Маргарита Лаврентьевна. Она поведала, каким спокойным и покладистым в суде выглядел ее теперь уже бывший муж. Наэль Русланович подписал все бумаги, не спорил даже в вопросе раздела совместно нажитого имущества. Марго улыбнулась и похвасталась, что к ней вернулся ее москвич. Рассказала, что они с Николаем уже побывали сегодня в по решению суда к Наэлю Рамазанову квартире. Забрали оттуда документы и личные вещи Марго. Маргарита Лаврентьевна растопырила пальцы, показала мне кольца. «Вот откуда взялись духи», — подумал я. Николай склонил голову и поцеловал Рамазанову в макушку. «Какие у вас дальнейшие планы?» — спросил я. Вернетесь в деревню?» Коля и Марго переглянулись. Мне показалось, что они обменялись взглядами, будто телепатическими сообщениями. «Пока да», — ответил Уваров. «Мы с Маргаритой давно уже обсудили этот вопрос». И еще тогда решили, что когда все закончится... — Когда я получу развод, — пояснила Марго, — мы переедем сюда, в город. — Папа еще два года назад прописал меня в свою квартиру, — сообщила Маргарита Лаврентьевна. Он болел, чувствовал, что ему недолго оставалось жить. А квартира у него просторная, с хорошим ремонтом, папа сам ее обустраивал. Она вздохнула. Николай прижал ее к своему плечу. «Поэтому у нас с Колей в городе есть крыша над головой», — сказала Марго. «Я уже поговорила с сестрой. Твой друг, Сережа не обманул. Первый секретарь действительно похлопотал за меня. Мне кажется, что с работы проблем не возникнет. Вернусь на прежнее место. А Коля...» Рамазанова посмотрела на лицо Николая, улыбнулась. «Коля просто создан для партийной работы», — сказала она. «Он настоящий лидер». У него есть все данные для хорошей карьеры. Я в таких вещах разбираюсь. Уверена, что и папа бы со мной согласился. Поговорю с папиными друзьями. Без работы мой Коля не останется. Маргарита Лаврентьевна зажмурилась, когда Уваров прикоснулся губами к ее темени. — Мы с Колей уже решили. Подадим заявление в ЗАГС, — сообщила она. — Как только я получу на руки все бумаги о разводе. Не затянем с этим делом. Коля еще месяц назад сделал мне предложение, а я сразу согласилась. Поженимся. Я так жду этого. Марго улыбнулась. Николай кивнул, горделиво приподнял подбородок. Справа от меня восторженно вздохнула Лена Котова. Я почувствовал, как ее нога под столом, будто случайно, прикоснулась к моей. — Так что поздравьте нас, друзья, — сказала Марго, — а особенно меня. Уже в этом году я стану Маргаритой Уваровой. За столом во дворе мы просидели около часа. На поиски меня и Котовой за это время по разу прибегали Кирилл и Наташа Туропова. Они поздоровались с нашими гостями и поспешно ретировались во двор Прохоровых. Лена трижды подогревала чайник. Печенье в вазе закончилось. Я принес ему на замену из холодильника родителей шоколадные конфеты. Позавчера Артурчик купил нам 2 килограмма дефицитной сейчас в новосоветске белочки. Печенье и конфеты Коля Уваров. Поедал с удовольствием. Но от конька он снова отказался, когда я предложил ему чисто символически обмыть развод Марго и его будущую свадьбу. Коли и Марго сообщили, что переночуют сегодня в городе, в квартире покойного отца Маргарита Лаврентьевны, в деревню они отправятся завтра утром. Квартира покойного второго секретаря Горкома находилась поблизости от дома директора швейной фабрики, Илья Владимирович Прохоров с семьей проживал всего в четырех кварталах от нее. От института или поселка путь к ней был не близким, Но все же не таким далеким, как от деревни, где Уваров проживал до сегодняшнего дня. Коля предположил, что теперь наши встречи станут частыми, потому что они с Марго запланировали еще до конца лета разберутся с работой и осядут в Новосоветске. Коля и Марго взяли с меня и Скотовой обещание, что мы обязательно явимся к ним на свадьбу. Маргарита Лаврентьевна заявила, что мы будем первыми, кто получит приглашение на свадебную церемонию. И случится это сразу же, как только определится ее дата. Я поинтересовался, не в ресторане ли «Московский», отметят молодожены, столь значимое для себя событие. Марго печальным голосом ответила, что банкет в «Московском» им с Колей пока не по статусу. Она посмотрела своему будущему мужу в глаза, поправила ему воротник. Коля поцеловал ее в лоб. Уваров и Маргарита Лаврентьевна «Уехали из поселка до возвращения с работы моих родителей». Визит Николая и Марго напомнил нам о сентябрьской поездке в колхоз. Кирилл и Лена вспомнили, как они в сентябре прошлого года угнали у Уварова мотоцикл. Мой младший брат снова рассказал, как вез в больницу Ингурауда. Наташа Торопова опять заявила, что поначалу артучек ей не понравился. Ее раздражала его пустая болтовня. Вспомнили и о Коле Барсеве» который именно во время той поездки в колхоз сдружился со Светой Микоевой. Торопова сообщила нам, что летом Микоева забрала документы из мехмашина, перевелась в Краснодарский вуз, туда, где продолжит обучение ее обожаемый Барсик. Место в комнате Котовой и Тороповой все же освободилось, — подумал я. А это значит, что в конце августа туда заселится Лариса Широва. Вечером мы в пятером отправились в город. Провожали до трамвайной остановки Лену и Наташу. Прошлись по поселку шумной гурьбой, обсуждали планы на завтрашний день. У нас в кармане уже лежали билеты в кинотеатр на завтрашний дневной сеанс. В Октябрьском показывали фильм «Неисправимый лгун» с Георгием Вициным в главной роли. Мы уже смотрели его на прошлой неделе, но единогласно решили, что посмотрим снова. Достойной альтернативы ему не нашли. После кино запланировали поход в стекляшку. Прохоров сообщил что там появилось новое мороженое с сиропом дыни. Сегодня температура воздуха снова перевалила за 30 градусов. Мы шагали по тени, не заходили в островки улицы, освещенные спускавшимся к горизонту солнцем. Прошли по деревянному мосту. Я не удивился, когда заметил стоявшую на краю дороги около пятиэтажки бежевую «Волгу» ГАЗ-21. Котова дернула меня за руку и сказала «Опять этот капитан ждет! Сережа!» Что ему снова от тебя нужно? Я отметил, что Лев Петрович Зареченский был в том сером пиджаке, что и в прошлый раз. Несмотря на жару. Капитан курил, сверлил меня взглядом. Слова Котовы услышал Кирилл. Мой младший брат взглянул на Зареченского. Кто это такой? Спросил Кир. Это один очень хороший человек, сказал я. Из Комитета государственной безопасности. Из КГБ? Переспросил Кирилл. Он остановился. Вместе с ним замерли на месте Артурчик и Наташа Торопова. Остановились и мы с «Черный, что ты натворил?» – спросил Кирилл. «Что от тебя понадобилось КГБ?» Я пожал плечами. «Рецептами тортов с ними делился», – сказал Артурчик. «КГБ рассчитывает, что торты твоего брата пойдут на экспорт и принесут нашей стране кучу валюты». Я угадал, черный. Торопова и Прохоров усмехнулись. На лице Кирилла и Лены я улыбки не увидел. «Артурчик, у тебя дедукция? Разве ты не хуже, чем у Шерлока Холмса?» — похвалил я. Высвободился из захвата Котовой и сказал, «Идите дальше без меня. Увидимся завтра, девчонки». Зашагал к капитану Зареченскому. Лев Петрович следил за моим приближением, будто бы с равнодушием. Он выдохнул струю дыма в сторону ближайшей хрущевки, уронил сигарету на землю рядом с бордюром, наступил на нее ногой, указал рукой на свою «Волгу». «Присядьте в машину, Сергей Леонидович», — сказал капитан КГБ. «Пообщаемся. Сегодня я много вашего времени не отниму». В салоне автомобиля пахло вареными сосисками, словно за пару минут до моего появления Лев Петрович тут поужинал. Запах табачного дыма я тоже уловил, но сейчас он тут был не основным. Капитан Зареченский уселся на водительское место, хлопнул дверью. Я снова подумал о нехватке в конструкции ГАЗ-21 доводчика дверей. Лев Петрович взглянул в зеркало заднего вида, на замерших в десятке метров от его автомобиля, Кирилла, Прохорова, Лену и Наташу. Они не пошли к трамвайной остановке, дожидались моего возвращения. Капитан повертел ручкой стеклоподъемника, уличные звуки стали тише. Я тут же почувствовал, что у меня на лбу выступили капли пота. В машине было жарко и душно. «Знаю, Сергей Леонидович, что вы уже в курсе результатов сегодняшнего суда», — сказал Зареченский. Наэль Русланович Рамазанов прислушался к совету старших товарищей. Маргарита Лаврентьевна получила развод и положенную ей по закону часть имущества. Свою часть сделки мы выполнили четко, в соответствии с вашими пожеланиями. Что скажете, Сергей Леонидович? Капитан вынул из кармана носовой платок и промокнул им влагу на своих залысинах. — Скажу, Лев Петрович, что вы сегодня разрушили мою большую любовь, — ответил я. Вздохнул, покачал головой. Лев Петрович, вы поступили благородно, освободили несчастную женщину из-под власти тирана. Но в то же время вы поступили ужасно, потому что с этого момента мои отношения с Настей Бурцевой уже никогда не станут прежними. Я больше не люблю ее, так и знайте. Но я запомню ее навсегда. Зареченский приподнял губу, обнажил крупные верхние резцы. Это хорошо, что вы шутите, Сергей Леонидович. — сказал он. — Рад, что у вас хорошее настроение. Вспоминайте, о чем хотите. Тренируйте память, в жизни это пригодится. Но не забывайте и о наших договоренностях. Выбросьте из головы все эти мысли о женитьбе на Бурцевой и о хорошей должности в Москве. Я вскинул руки и заверил. Уже выбросил, Лев Петрович. Молодец. Какая женитьба? — сказал я. Какие должности? Рано мне о таком думать. Я еще слишком молод для таких серьезных поступков и решений. Только-только на первом курсе института отучился. Вокруг столько красивых и интересных женщин. Зачем ограничивать себя общением только с одной? Я это понял сразу, как только в моем сердце погас огонь любви. Капитан КГБ хмыкнул. — Вам бы стихи сочинять, Сергей Леонидович, — сказал он. — Уверяю вас, помнить об Анастасии Евгеньевне вам никто не возбранял. Тем более, что забыть о ней у вас пока и не получится, как и у меня. Потому что завтра утром Анастасия Евгеньевна Бурцева приедет в Новосоветск. Согласно расписанию, поезд из Москвы прибудет на станцию в 8 часов 15 минут. Я откинулся на спинку сиденья, смахнул скатившуюся на правую бровь каплю пота, произнес «Как интересно!» Посмотрел на лицо Зареченского. «Едет ко мне?» «К вам, Сергей Леонидович», — сказал капитан КГБ. — Уверен. Теперь вы понимаете, к чему была вся эта спешка с переносом суда. Меня она поначалу удивила не меньше, чем вас. Я лично проинформировал Наиля Рамазанова о последствиях его возможных необдуманных действий во время и после судебного разбирательства. — Арест Сибирь или Саповал? — Зареченский сощурил глаза. Он смотрел на мою переносицу. — Не шутите такими вещами, Сергей Леонидович. Капитан вынул из кармана пачку сигарет Ява, закурил. Салон заполнился серым дымом. Я тут же приоткрыл рядом с собой окно. Зареченский указал сигареты на меня. «Все то, о чем я предупреждал директора колхозного рынка, сейчас актуально и для нас с вами, Сергей Леонидович», — сказал он. Хотя я, признаться, рассчитывал на майорскую звездочку, поэтому шутки шутками, а о нашем договоре не забывайте. И перспективы получения навыков лесоруба тоже держите в уме. Это на случай, если ваша большая любовь вдруг вернется. Я махнул рукой, прогнал от своего лица облако табачного дыма. Она не вернется, Лев Петрович. Я покачал головой. Капитан КГБ снова провел по Залысиным носовым платком. Как долго Настя тут пробудет? спросил я. Да без его знает. Зареченский затянулся дымом. Обратный билет Анастасии Евгеньевна не купила, сообщил он. Мне так сказали. Подозреваю, что длительность визита Бурцевой... Зависит от результатов ее общения с тобой, честно тебе скажу, Чернов. От этих же результатов зависит и моя звездочка. Поэтому я лично с тебя шкуру спущу, если ты напортачишь. Зная, что в общении с женщинами ты далеко не новичок». Лев Петрович вновь продемонстрировал мне свои большие резцы. Его усмешка походила на крысиный оскал. «Поэтому советовать тебе, Чернов, я ничего не буду. Но попрошу тебя, не оплошай». Постарайся, чтобы Анастасия Евгеньевна не задержалась надолго в нашем городе, но уехала домой с правильными мыслями в голове и в хорошем настроении. Не знаю, как ты этого добьешься. Постарайся. Рассчитывай на мою помощь. Вот, возьми на всякий случай». Капитан КГБ сунул руку под пиджак, достал из нагрудного кармана рубашки сложный пополам лист бумаги, выдернутый из блокнота. Протянул его мне. Я развернул лист, увидел написанные синими чернилами два ряда цифр. «Это мои номера телефонов», — сказал Зареченский. «Верхний — рабочий, а нижний — домашний. Найдешь меня либо по одному, либо по другому номеру. Сюда же звони, если тебе вдруг понадобится такси для поездок с Анастасией Евгеньевной. Пришлю тебе нашу машину. Сам я, конечно, на вызов не приеду, но лично проинструктирую водителя». Я спрятал листок с номерами телефонов в карман-шорт. Серьезным тоном сказал «Не переживайте, Лев Петрович, все сделаю в лучшем виде. Не разочарую ни вас, ни московских товарищей. Ты уж постарайся, Чернов». Капитан КГБ затушил сигарету в пепельнице. «Больше вас не задерживаю, Сергей Леонидович», — сказал он. «Рассчитываю на ваше здравомыслие». ГАЗ-21 «Волга» тронулся с места сразу же, как только я покинул его салон. Я посмотрел автомобили вслед. Откашлял из легких табачный дым. Направился к дожидавшимся меня на тротуаре приятелям. Те поспешили мне навстречу. Что ему было нужно? Спросил Кирилл. Серый, рассказывай. Он говорил тихо, будто нас сейчас подслушивали. Оглядывался по сторонам. Обменялись рецептами тортов, ответил я. Только и всего. Не переживай, малой. Показал младшему брату сложенный пополам лист бумаги с телефонами капитана КГБ Зареченского. Прохоров ухмыльнулся. — Все, теперь валютная выручка нашей страны увеличится вдвое, — сказал Артурчик. — А торты черного будут продавать в магазинах Парижа рядом с Эйфелевой башней. Наташа хихикнула. Артурчик и Торопова зашагали по тротуару. Кирилл поспешил за ними. Котова взяла меня под руку, придержала. — Что случилось? — шепнула она. — Чего этот капитан хотел теперь? — Настя Бурцева приезжает, — ответил я. Завтра утром на московском поезде. Лена взмахнула ресницами. — Это которая автограф Исоцкого прислала? Я кивнул. — Зачем? — спросила Котова. — К тебе? Я пожал плечами. — Скорее всего. — И что теперь? — сказала Лена. — Что этот капитан тебе говорил? — Жениться на Бурцеве он не запретил. — Хорошо, — сказала Котова. — Потребовал? чтобы Настя вернулась в Москву к родителям как можно скорее. Счастливая и довольная». «Довольная чем?» Лена вскинула брови. Пребыванием в Новосоветске», — ответил я. Котова нахмурилась. «А если эта Настя уедет несчастливая?» — спросила она. Я развел руками и сообщил. «В таком случае капитан пообещал мне. Стандартные развлечения. Арест Сибирь-Лесоповал. Ничего нового».